«Не слишком ли ты нахален для обыкновенного чела?» — окрысился в ответ Клабик. «Я уже говорил, что воспитание шасов оставило желать лучшего еще двадцать тысяч лет назад и с тех пор ухудшалось с каждым поколением. Не говорил?» «А это, между прочим, чистая правда. Эрлийцы доказали, когда в прошлый раз ругались с торговой гильдией по поводу общесемейной медицинской страховки». «Ну, я отвлекся». Клабик окрысился, и мне пришлось надавить сильнее.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 «Я нашел подозреваемого. Скромно, но с достоинством произнес я. Можешь похвастаться тем же?» «Третий раз не сработает», — предупредил Шасс. «Видимо, он побывал в обеих оперативных группах высококлассных специалистов и потому дважды позволил мне напомнить о провале». Предупредив, менеджер посопел и с едва различимым высокомерием поведал. «Каким бы сильным ни был колдун, Он не сможет вычистить квартиру от генетических материалов и не оставить повышенного фона и... Клабик замер. Что-то вспомнил? Есть один способ, неохотно протянул мой помощник, но он настолько маловероятен, что о нем можно не упоминать. Говори. Ты серьезно? Дорогой Клабик, мне потребовалась вся моя воля, чтобы вновь не свалиться в отеческий тон. Я нахожусь в Санкт-Петербурге.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 Без году неделя в городе, да, без году неделя, но нос я вам утру. Вилла Палада, Санкт-Петербург, курортный район, 8 апреля, пятница, 18:13. Водушевленный Викторией Петя предложил устроить шумное застолье в ресторане. Ну, чтобы как положено: вино рекой, закуски строем, вид на бывший музей атеизма и счет размером с небольшое состояние. Как говорится, гулять так гулять. Петя предлагал даже оплатить праздник, но поддержала его только Саша. Как сказал, что давно перестал ходить по модным кабакам, тошнит от ботоксных физиономий гламурно-силиконовых содержанок, а Борисыч сослался на возраст. В общем, разъехались. На другой день Петя и Саша проснулись поздно. Возбуждение от схватки плавно перешло в просто возбуждение, которое любовники снимали до 5 утра. В два пополудни позавтракали, опять же не спеша, после чего вызвали такси и отправились к воятелю, присоединившись к затянувшемуся на вилле обеду. «И все-таки нужен тост за победу», — произнес Петя, поднимая бокал красного. «Может, и не Полтава, но уж точно не Ватерлоу». «Получилось хорошо», — поддержала друга Саша. «Другие команды есть?» — пригубив вина, осведомился Альфред. Только желательно помнее, рассмеялся Петя. Сегодня ему сам черт был не брат. Адреналина не хватило? Прищурился воятель. Хватило с головой, вместо парня, ответил Кэк, поэтому хочется еще. Аппетит приходит во время еды, поддержала мужчина Саша. Вчера после сражения, отсмеявшись, откричавшись и обернувшись в людей, игроки на какое-то время растерялись, сообразив, что они натворили что в парке городов-героев лежат убитые люди. Убитые ими люди. Персы спрятались в брелки, горячка боя схлынула, и возникла мысль. Что дальше? Арест? Суд? Тюрьма? Мысли отразились на лицах, и Борисович неуверенно протянул. Мы ведь защищались. Мы только защищались. Перцами против автоматов. Но кто поверит в персов? А если нет персов, кто свяжет их с убийством? Пролитика, старика, молодую женщину. Оставался Петя, но даже он при всех своих достоинствах на лихого спецназовца, способного в одиночку уложить шестерых вооруженных бандитов, не тянул. «Адвокат не понадобится», — громко произнес заглянувший в фургон воятель. «И ни о чем не волнуйтесь. Я предполагал подобное развитие событий и принял меры». Какие меры, никто не спросил. Но игроки знали, что нужны воятелю и поверили. Успокоились, разъехались и только теперь решили обсудить кое-какие аспекты прошедшего сражения. «Черные хотели убить нас», — негромко произнесла Саша. «Не персов, а нас. Они сознательно перевели сражение в реал. Погорячились. Или пожелали настоящей победы», — задумчиво протянул Кэк. «Персы, как говорится, хорошо, но настоящую кровь ни с чем не спутаешь. Она пьянит. А персы помогают остаться безнаказанными». Женщина сделала глоток вина и перевела взгляд на воятеля. «Теперь так будет всегда?» «Я планировал сражение персами, но не сильно опечален тем, что темные изменили план», — честно ответил админ. «Что вы сделали с трупами?» «Отвез в лесопарк. Все решат, что случилась заурядная бандитская разборка». «Странно, что они хотя бы начали честно сражаться», — протянул Кэк. — «и набросились на нас сразу». — Когда я пересаживался на водительское место, видел кровь возле фургона, — ровно произнес Петя, — и покосился на воятеля. — Вы нас прикрыли? Я ищу лучших бойцов, тех, кому по силам стать чемпионами, кто сможет свернуть горы, кого будут бояться и кем будут восхищаться. Весомо и очень четко, чтобы каждый слушатель осознал его слова, — ответил админ. «Я строю команду победителей и поэтому не позволил им убить вас беззащитных». Многозначительная пауза. Но не помешал пойти с автоматами на персов. «Почему никто не слышал выстрелов?» — быстро спросил Петя. «Потому что я этого не хотел». «И еще вы не хотели, чтобы сражение видели посторонние», — улыбнулся Альфред. «И его, насколько я понимаю, никто не увидел». Горячка боя схлынула, сам бой признан самозащитой, окровавленные руки стыдливо вытерты, тряпка выброшена и жгучий интерес к техническим деталям призван скрыть, замаскировать и заретушировать неудобные вопросы о шести трупах. «Помимо создания персов, я владею несколькими другими фокусами», скупо ответил админ, и тем еще больше раззадорил игроков. «Вы маг?» Ответа Саша не ждет, она его знает. Я ходила в один кабинет на Морской улице, там работает женщина, светлолика. Она говорила уклончиво, но я поняла, что вы маг. С тем же успехом он может оказаться инопланетянином. Нет, — покачал головой воятель, — я не марсианин. Неужели русский? Увы, даже не чел. Никто? Не человек. И все вдруг вспомнили, что уже слышали эту оговорку. Вспомнили, помолчали, а затем, не сговариваясь, засыпали админы вопросами. «Вы объясните, что происходит? Чемпионами чего мы можем стать? Если не человек, то кто? Другие маги существуют? Мы тоже маги. Вы работаете на правительство? Как можно быть ни человеком и не инопланетянином?» Вопросы сыпались словно из мешка. Игроки перебивали друг друга до тех пор, пока воятель не рассмеялся и не выставил перед собой ладони. Тихо, тихо, не все сразу. Давайте позвоним Борисычу и попросим его приехать, чтобы мне не пришлось повторяться. — К черту Борисыча! — махнул рукой Кэк. Вы готовы отвечать? Отвечайте. Нам интересно. — А он сам виноват, что не приехал. Мы его звали. — Ладно. Воятель качнул головой и поднялся с кресла. — Рассказывать и показывать я буду одновременно. Стоит закрыть глаза, и появляются трупы. Не персы. Люди лежат на грязной весенней траве. И пусть в парке темень, хоть глаз выколи, он видит их перекошенные лица, раны и кровь на телах. Видит, потому что кровь темнее ночного мрака. На грязной весенней траве лежат люди. Бандиты? Да. Злобные, агрессивные, жестокие? Да. Способные только на насилие? Да, да, да, еще раз да. Люди, которые хотели меня убить? Да. Но все-таки люди, и Валентин Борисович страдал, мучился, поскольку вырос в нормальном обществе, где правили законы культуры, а уважение к человеку закладывалось с детства. Закрывая глаза, он видел не жестоких, жаждущих крови зверей, а людей, которых он убил, как я мог, трупы. Тот автоматчик, в грудь которого он вонзил алибарду, был совсем мальчишкой, лет двадцать пять, не больше. Зачем он отправился убивать? Кто его звал? Почему не смирился с тем, что его перс оказался слабее? Почему хотел убить ради победы? По-настоящему убить? Трупы. На столе очки и брелок. Черные очки и крупный зеленый камень, перехваченный полосками металла. Они лежат здесь целый день, и целый день Валентин Борисович смотрит на них с омерзением. «Как я мог». Он снова качает головой, тяжело вздыхает и начинает покаянное письмо. «Милая Саша, не удивляйтесь, что я обращаюсь к вам. Вы кажетесь мне самой человечной из нас. Вам не все равно. Вы должны меня понять». «Мне это снится?» — пробормотал Петя. «А ты как думаешь?» «Я думаю, это все настоящее», — вновь опередил парня Кэк. «Я уверен. Я чувствовал, что так и должно все быть. Я с самого начала понимал, что речь идет о чем-то необыкновенном». «Твоя догадливость потрясает воображение». У воятеля было необычайно хорошее настроение. «Я впервые оказалась в логове настоящего колдуна», — пробормотала Саша, потягивая вино. «Тут мило». Молодая женщина старалась показать, что удивлена меньше остальных игроков. «Я называю этот подвал студией, усмехнулся админ. И на мгновение на его чело набежала тень. «По... по привычке А уже в следующий миг воятель снова стал весел. «Рад, что вам понравилось». В действительности игроки были поражены. «Да, они видели, как растут персы, и управляли ими как собой». Да, они стреляли огненными шарами и белыми молниями, выпаливая их из жезлов и странного вида перчаток. Да, они понимали, что имеют дело с чем-то необыкновенным и постепенно привыкали к слову маги. Но одно дело понимать, привыкать, догадываться, и совсем другое оказаться на производстве, там, где за широким рабочим столом вещества сплетаются с заклинаниями, порождая немыслимый для обычного человека результат. Подвал Палада представлял собой единое пространство, в центре которого располагался огромный стол из белого мрамора. Идеально ровный и идеально белый. Бледно-серые прожилки едва различимы. На столе лежал вскрытый черный перс. «Работаю над улучшением», — махнул рукой воятель. От перса, к огромному удивлению игроков, тянулись проводки в пластиковую коробочку, намертво припаянную к замысловатой бронзовой конструкции, похожей на древнеегипетский макет Эйфелевой башни. А от башни к компьютеру. Среди разбросанных медицинских инструментов, увеличительных стекол различной мощности, мензурок с подозрительными разноцветными растворами и пакетиков с травами стоял мощный ноутбук, за которым, судя по всему, админ проводил немало времени. Тут же лежали две толстые тетради, одна исписанная полностью, вторая наполовину. Раскрытая книга в толстом кожаном переплете и несколько прекрасных карандашных набросков, изображавших будущих персов, странных, но очевидно смертоносных. Напротив ноутбука стояло резное кресло, обитое красным бархатом, а прямо за креслом массивный камин, судя по обгорелым поленьям внутри, действующий. И в особенно холодные дни его огонь согревал спину работающего за компьютером админа. А справа от камина пристроился элегантный шахматный столик. Вообще мебели в подвале было вдоволь. Полки, шкафы, даже сундуки, набитые книгами, банками, горшочками, мешочками, пакетиками всех возможных цветов и размеров. Однако больше всего внимания игроков привлекали валяющиеся запчасти. «Лапы обычные, когтистые, сготовки для челюстей и варианты хвостов, головы. Голов особенно много, плавающие в стеклянных цилиндрах и стоящие на поставках, лысые и лохматые, рогатые и невооруженные, вскрытые и целые, закрытыми глазами и таращащиеся на окружающий мир с очевидным безумием. Ваше здоровье!» — поднял бокал воятель, и все дружно выпили вина. Хозяин велел прихватить в подвал пару бутылок красного. «Рассаживайтесь и начинайте спрашивать». «Охотно». Саша пристроилась рядом с моделью звероподобной головы. Огромные челюсти наводили на мысль, что подросший перс легко перекусит средних размеров трубопровод. И громко спросила. «Откуда вы?» «С места в карьер, так сказать». «Прежде чем я отвечу на вопрос, позвольте ввести в наш разговор одну обязательную аксиому». Магия существует. Мы уже догадались. Но магия не совсем то, что вы о ней думаете, продолжил воятель с улыбкой, глядя на внимающих игроков. То есть последствия те же, а вот принцип действия иной. Настоящая магия — это особый вид энергии, а маги, они же колдуны, ведьмы и волшебники, умеют с этой самой энергией работать, совершая то, что вы называете чудесами. Например, Почти мгновенное перемещение в пространстве, огромная сила, огненные шары — все это примеры применения магии. «И наши персы?» «И наши персы», — подтвердил админ. «Откуда берется энергия?» — деловито осведомился Кек. «Она концентрируется в особых устройствах, которые называются источники. Их много?» «Всего три. Где они?» «В Москве». Заявление вызвало понятное удивление. «Вы шутите?» — распахнула глаза Саша. «В смысле? В какой-то там Москве находятся все три источника магической энергии?» «Не в какой-то там Москве, а в городе с тысячелетней историей», — поправил северную патриотку админ. «В тайном городе». «В каком?» На мгновение, всего лишь на мгновение, по губам воятеля скользнула печальная улыбка. Словно он вспомнил что-то неимоверно грустное, но в то же самое время неимоверно дорогое. На мгновение, всего на одно мгновение, он приоткрылся, но уже через секунду вернулся к веселому тону. «Тайный город магов и волшебников расположен на территории Москвы, сплавлен с ней, затерялся в ней», — произнес админ, словно пересказывая туристический проспект. «То есть мы колдуны?» — обрадовался Кэк. — Ни у кого из вас нет магических способностей, — качнул главы воятель. — Именно поэтому я вас и выбрал. — Как же мы управляем персами? — Скажу скромно, благодаря моему гению. — Админ постучал пальцем по крышке ноутбука. — Големы известны давно, их создают уже тысячи лет, но всегда ориентируют на подчинение голосовым командам. С развитием технологий стало возможно сплавлять достижения науки и магии, руководить куклой по телефону, сети, с помощью джойстиков, в конце концов. Но я пошел дальше. Я включил в цепочку управления живых существ — вас. Выражаясь понятным вам языком, я совершил научный прорыв и сейчас провожу полевые испытания. Поэтому вы прячетесь? Боитесь, что у вас отнимут изобретение? Как был ошарашен не меньше остальных, пребывал под впечатлением от визита в колдовское логово, но он не был бы собой, не постаравшись воспользоваться моментом для определения слабых сторон воятеля. Тот, в свою очередь, прекрасно понимал, с кем имеет дело, но тем не менее ответил. «Не совсем так, Альфред, точнее, дело не только в этом. Дело в том, что тайный город — далеко не мирное поселение». Если в нем не идет война, значит идут незаметные глазу бои за влияние и власть. Три великих дома грызутся не переставая, и мы способны сыграть в этих войнах существенную роль. Големы сильны и живучи, казалось бы идеальные солдаты, но их применению мешает ограниченность, а то и непроходимая тупость. Даже самый мощный искусственный мозг не позволяет поднять Голема выше должности младшего офицера. Но если куклой управляете вы, Кукла способна на многое. Персы, тихо попросила Саша, называйте их персами. Они не куклы, поддержал женщину Кэк. В каждом из них частичка нас.